Ночь прошла спокойно. Пахло морской солью, мокрым песком, гарью и диковинными растениями. Тихо шелестели кроны деревьев. Каждый лист которых был величиной с мужскую ладонь, звезды над головой мерцали, будто гаснущие свечи. Моана ночевала в хижине Мариса. Капитан больше не пытался овладеть ею насильно. Слепое желание сменило... Некое печальное понимание происходящего. Тайль начинал постигать, что ему нужно не просто ее тело, не только внешняя красота этой девушки. — Тебе не жаль этих хижин? — неожиданно для себя спросил он. — Нет. — коротко ответила Мана и, подумав, добавила. — Хижины не люди их можно выстроить заново. — Я не уверен в том, что мне удастся поймать Атеа, — признался Морис, и Маана уверенно произнесла, он придет сюда. — Обязательно придет. Сейчас, слушая ее спокойное дыхание, он думал о том, что ему никогда не понять этого сплава жажды мести, угрозений совести еще каких-то затаенных стремлений, о которых он не имел ни малейшего представления. Ему было горько от того, что среди этих желаний, по-видимому, не было места любви. Утром Мари завтракал вместе с капитаном корабля. Тайль был командиром десанта, а хозяином фрегата считался Жан Пирет. Вяленое мясо и сухари внесли некоторое разнообразие во фруктовое меню, а крепкий кофе с сахаром вызвал в душе и теле тайля ощущение райского блаженства. Они сидели на палубе за бамбуковым столиком и смотрели туда, где волны разбивались о риф с монотонным грохотом, где запричудливо изогнутыми манграми росли хлебные деревья и волновались пальмовые рощи. Суетившиеся на берегу люди казались маленькими, как муравьи. — Полагаю, при таком положении дел нет смысла оставаться на рейде, — сказал капитан фрегата. — Разделите отряд пополам. Пока одни сооружают базу, другие отправятся с нами на Тахуата. Тот остров значительно меньше. У местных дикарей нет ни крепости, ни огнестрельного оружия. Единственное, что меня останавливает, — это тарифы. Никто из нас толком не знает тамошний фарватер. «Ваша туземная принцесса не может нам помочь?» Морис помотал головой. Он знал, что Моана скорее умрет, чем покажет дорогу к родному острову. «По-моему, полинезийских женщин не учат таким вещам», — произнес он и добавил. «Зато она уверяет, что Атея непременно пожалует в лагерь». «Ладно», — промолвил Перет, поднося чашку к рту. «Мы что-нибудь придумаем». В этот же час Атеа и Эмилии стояли, взявшись за руки на высокой террасе, и встречали утро. Французы ушли, но вечером островитяне наблюдали за пожаром на берегу, понимая, что это горят их дома. Никто из них не сказал ни слова и не заплакал, но на душе было тяжело. Тогда же Атеа собрал поздний совет, а, вернувшись с него, выглядел Сосредоточенным и суровым. Скоро начнется буря. Вполголоса промолвил он, обращаясь то ли к Эмили, то ли к самому себе. Она подумала, что он имеет в виду грядущее сражение, но Атея заметил: Это к лучшему. Нам будет проще потопить большой корабль. Буря? Эмили пожала плечами, и океан и небо казались безмятежными. — Откуда ты знаешь? — Чую по ветру. За горизонтом что-то есть, что-то, чего пока еще не видно. Буря рождается в океане, а ветер приносит ее к нам. Такое возможно в любое время года. Мы способны угадать это заранее, а белое никогда. — Что ты задумал? — спросила Эмили. Он ответил уклончиво. Я отобрал с десяток самых храбрых и умных юношей. К сожалению, им придется умереть. От бури? Нет. Не думаю, что белые сохранят им жизнь после того, что они сделают. Тебе их не жаль. Это не имеет значения. Жизнь нескольких человек несоизмерима с благополучием целого племени. «А чем ты способен пожертвовать ради своего народа?» Промолвила Эмили и тут же испугала своего вопроса. А ты не задумался ни на миг. «Всем. Таков мой долг. Боги дали мне власть не для того, чтобы я сытно ел, мягко спал и наслаждался своим могуществом, а для того, чтобы я защищал мой народ». «Значит, ты тоже отдал бы жизнь, если бы это потребовалось?» Он покачал головой. «Жизнь — самое меньшее, что я был бы способен отдать, ведь мертвому уже ничего не нужно на этой земле». Эмили глядела на горизонт, думая о дороге, которая, как говорится в сказании, увела тысячи людей поглотила мириады жизни о дороге с которой не присылают вестей сколько всего и хорошего и плохого а главное неизвестного им предстоит пережить прежде чем они шагнут за эту черту